Глава 9. Ночью в роще деревья шепчутся, вспоминают века минувшие, вспоминают глаза уснувшие, над рекой патлы ветви треплются. Глеб с улыбкой смотрел, как Глаша, перебинтованный рукой, повязывает голубой лентой надломленный сучок. Закончив перевязку, Глаша обернулась и ответила на его улыбку. Глеб осторожно откинул с ее лица растрепанные ветром черные пряди. «Теперь ты дорогу знаешь. Сможешь и без меня сюда приходить, если устанешь от людей». Глаша невольно вздрогнула, вспоминая ночной кошмар, и мотнула головой. «В чужой дом без хозяина нельзя ходить». «А ты не в чужой ходи», — улыбнулся Глеб. «Это теперь твоя роща. Вон ты и вход в нее своей лентой пометила. А не хочешь одна, вместе будем ходить». Я люблю здесь отдыхать после того, как весь день с больными намаешься. Пойдем, нас в деревне ждут. Глаша удивленно разглядывала мокрые окрестности. То здесь, то там виднелись небольшие лужи. Бревна моста так напитались влагой, словно река всю ночь стирала их, а на утро забыла отжать, да так и бросила обратно. Это не роса, она так густо все водой не пропитывает. Глаша оглянулась на рощу. На траве и березах поблескивали крохотные капельки, но тропинка, по которой они вышли, была сухой. Почему в роще не было дождя? Она обернулась к Глебу. Парень замер у моста и напряженно смотрел на тот берег, точно пытаясь разглядеть что-то. Глаша тоже посмотрела на мост, но ничего особенного не заметила. Туман еще не поднялся настолько высоко, чтобы заслонить деревню, И та стояла, протянув сложенные ладони крыш первым солнечным лучам, свежая, умытая, встрепенувшаяся после ночной грозы. Только возле ведьминой мазанки чернело обгоревшее дерево. Здесь часто гроза полосой проходит. Глеб взял Глашу за руку и вместе с ней шагнул на мост. Держись крепче, доски очень скользкие. Но Глаши не было ни скользко, ни страшно. Мост точно короче стал за ночь, и сам аккуратно ложился ей под ноги. А днем по нему легче идти, ступив на траву, улыбнулась Глаша. «Не от времени зависит, а от направления», неожиданно серьезно ответил Глеб, и Глаша от этих слов вдруг стала не по себе. Она выпутала свою ладонь из его пальцев и с подозрением посмотрела в черные глаза. Глеб хлопнул себя по лбу и полез в сумку. «Забыл тебе утром валерьяны дать», Он протянул ей пахучую желтую таблетку. «Тебе ее надо два раза в день, минимум неделю принимать. Потом посмотрим». «А я о том говорю, что в деревню психологически легче идти, чем в лес. Это человеческая природа. Лес у людей испокон века с опасностью связывается. А деревня — это дом, безопасность. Поэтому дорога к роще даже нам с тобой дальше и труднее, кажется». Глаша проглотила таблетку и кивнула в сторону мазанки. «Думаешь, в сторону ведьминой мазанки тоже легче идти? Эта молния яблонью так пожгло. Вроде и выше есть места. Почему она сюда попала?» «Не знаю. Я в физике не силен». Глеб пожал плечами и снова взял Глашу за руку. «Но местные сейчас будут говорить, что это ты грозу вызвала и возле мазанки молнией ударила». Глаша вздохнула. «Они теперь каждую грозу на меня вешать будут?» Глеб кивнул. «А еще болезни людей и скота, неурожай, ссор у влюбленных и плохие новости в газете. Я же не просто так тебе, Валерьяну, прописал». «Что за глупости?» Глаша топнула ногой и попыталась забрать у Глеба ладонь, но тот не пустил. «Ну при чем здесь я и гроза? И зачем бы мне яблоню у Ефросини и Линишны портить?» Глеб погладил ее по руке и тоже вздохнул. «А ты прислушайся, что местные говорить будут!» «А ты будто знаешь», — прищурилась Глаша. «Так скажи, скажу, если не будешь больше сердца свое глупостями бередить и убегать от меня!» Наклоняясь к ней ближе, шепнул Глеб. Румянец так и хлеснул по щекам. Глаша опустила глаза. «Прости, Глеб, так быстро все! Мысли за языком не поспевают!» Глеб обнял ее, прижался щекой к волосам. «Быстро, Глаша, будет еще быстрее, не пугайся. Я всегда рядом буду, и один на один с этой напастью тебя не оставлю. А люди говорить будут, что ночью ведьма молодая со старой за рощу сражалась. И коль молодая идет по ручку схожим, а у старой в огород молния попала, и ясно, кто победил. А когда ведьмы бьются не только гроза, что угодно может быть». Он отстранился, снова убрав упавшую на лицо Глашу прядь и серьезно поглядел на нее. «Ты хорошо в травах лекарственных разбираешься?» Глаша вздрогнула от неожиданности и пожала плечами. «Разбираюсь. Отец учил и местные травы показывал. Думаешь, за травами ко мне пойдут? На что им ведьма, если настоящий врач есть?» «Они и до тебя ко мне без сильной нужды не ходили. Все Евросинью Ильинишну мучили» покуда она совсем не слегла. А теперь, когда молодая да сильная ведьма есть, они и близко меня не подпустят. — А если я их к тебе отправлять буду? — с надеждой спросила Глаша. Глеб только плечами пожал и повлек ее к деревне. Было тихо и как-то торжественно, только изредка где-нибудь скрикивал стрябинувшийся петух, да в отдалении слышалось нестройное мычание. Пастух уже собирал стадо, мысленно ежась от предвкушения сырого и туманного луга. Глеб вел Глашу не по короткому пути, а через всю деревню, накинув на плечи свою куртку и бережно приобняв. Она старалась ступать тихо, но дорога под ногами предательски хлюпала и чавкала, и эти звуки выхватывали чуткие до чужих шагов уши, то здесь, то там, из-за забора, показывалась чья-нибудь голова. Глаша тихо здоровалась, и тут же опускала глаза, чувствуя, как румянец заливает щеки. Она все ждала, как кто-то съязвит по поводу жениха или того хуже обзовет ее гулящей. Это надо же было додуматься, на всю ночь уйти с парнем в лес. Но ее никто не попрекал. Кто-то молча кивал и поспешно прятался за забором, кто-то неожиданно ласково здоровался, иные крестились и шептали что-то, а если встречались с Глашей взглядом, расплывались торопливые улыбки. Только возле Оксанкиного двора ей встретилось несколько пар недобрых глаз, но и их обладатели поспешили укрыться за ближайшим строением. Мычание становилось громче, и вот с боковой улицы прямо на Глашу с Глебом вывернуло сонное стадо. Пастух, дядька Василий, отсчитывая огромными кирзачами деревенские лужи, зябко кутался в куртку, и похлёстывал хворостины, разбредающихся в разные стороны коров. Увидев Глашу, он остановился и, наставив на неё хворостину, проворчал. «На кой ляд нам мной дождь твой? Дождь он, к выходным хорошо, чтоб по грибы. А теперь что? Будет дядька Василий со своим ревматизмом весь день по сырости таскаться. Давай солнце!» Досталось и Глебу. Пастух подошёл к нему вплотную, Кнул хворостиной в грудь и, кивнув в сторону Глаши, хрипко пробубнил: А ты, следи, чтобы у тебя барышня ночами не рыдала. А то всю деревню залили. А корова не карась, сырости не любит. Глаша оторопела, не зная, что ответить, но выручила корова тетки Варвары. Она углядела девушку и из самой середины стада, не обращая внимания на соседок, направилась к ней. Подойдя к Глаше, корова возмущенно засопела и ткнулась морда ей в живот. Глаша вздрогнула и осторожно потрепала скотинку по голове. «Иди, Бура, иди! Дождик ночью траву соком напоил. Будет вкусное, а вечером встретимся!» Корова лизнула девушку в руку и пошла вслед за стадом. Дядька Василий замер, наблюдая эту сцену, потом растерянно посмотрел на свою хворостину, поспешно спрятал ее за спину и выдавил неуклюжую улыбку. «Ты не серчай на дядьку Ваську Глашута. Это я так, с просонья ворчу!» Глаша кивнула, снова заливаясь румянцем, и поспешила отвернуться. Не понутру ей было, как встречает ее деревня. «Ты зачем меня через всю деревню повел?» Прошептала на Глебу, когда стадо скрылось за поворотом. «Надо так, Глаша! Люди знать должны, кто ночную битву выиграл!» Приобнимая ее за плечи, мягко ответил Глеб. «Не нравится мне этот театр». Глаша дернула плечами и отвернулась от него. «Так и мне он нравится не больше твоего». Глеб попытался прижать ее к себе, но Глаша вывернулась. «Не надо меня на людях трогать, я не кошка». Глеб только вздохнул, но руки с ее плеч все же не убирал. «Глаша!» Откуда-то из-за берез выскочил синий вихрь и с визгом обвился вокруг Глашиной шеи. «Да чего ж напугала всех! Дуреха!» Глаша потрепала сестру по голове. «Чем напугала? Грозой? А вернулась твоя Глаша, видишь?» Из-за забора выглянула соседка Яхонтова, Анисья Петровна. «Мы с Варей говорили ей, что хожей Глашеньку в обиду не даст, а она ревела полночи». Глаша отцепила от себя сестру и удивленно посмотрела на нее. «Ты чего ревела-то?» Аксюта покосилась на калитку и, испуганно юркнув за спину сестры, шепнула. «Да куда ж ты одна ночью попёрлась-то, дурочка?» Дядя Трофим как узнал, что Сашка тебя одну оставил, так тут вся деревня на ушах стояла. Каждого с постели поднял да допросил, каждую травинку на берегу с фонарём рассматривал, а Сашку розгами высек так, что он и подняться не может. И меня обещал, если за ворота выйду. Она присела, пряча голову заглашенным плечом. «И тебя, когда вернёшься». «И высеку!» Дядька Трофим стоял, подперев калитку могучим плечом и поигрывая узкой гибкой розгой. Глеб вышел вперед, закрывая с собой девушек. Но дядька Трофим только сплюнул. «А с тобой, Глеб Харитоныч, у меня будет отдельный разговор!» Глаша замерла в нерешительности. Взгляд у дядьки был очень недобрый. «Того и гляди, в самом деле отхлещет вот этой вот розгой и ее, и Глеба, и Аксюту!» И ладно бы только их с Клебом. Сурово и дико, но, в конце концов, есть за что. А вот Аксюту... Хоть хватай сестру, да и правда беги к бабке в колхоз». По дороге просвистел ветер, почти дотягиваясь веткой березы до дядькиного лица. Калитка скрипнула, точно норовя прихлопнуть Трофиму руку. Глеб распрямил плечи и подался вперед. «Нет, Трофим Яковлевич, это у меня к вам будет серьезный разговор». И к Александру тоже. Говорил он спокойно и с достоинством, но углаши от его голоса вспотел затылок. Стоя за его спиной, она могла поклясться, что глаза у Глеба сейчас черные-черные, точно уголья. Дядьку Трофима тоже пот прошиб. Он выронил розгу и как-то неловко затоптался на месте. «Да, напугала ты нас сильно, Глашу-то. Сашка, он дурак, брякнул и не подумал». «А ты и впрямь ушла. Он-то вернулся потом. Глядит, нет тебя. Только куртка. Так сразу тревогу поднял. Никто тебя не гнал вовсе. Зачем ушла? Да еще и одна. Вот хорошо, Глеб Харитоныч нашел, да домой привел». «Привел?» — наступая на дядьку, глухо произнес Глеб. «Да вижу, не рады. Глаше сейчас баньку да чаю горячего надо. А зябла вся. А вы ее розгами пугаете». Или в самом деле руку поднять хотите? Да ну кто на нее руку поднимает? Из-за плеча Трофима высунулась тетка Варвара. Истопила я баньку. Аксюш, иди сестру попарь. Иди, Глаш, тебе правда прогреться надо после ночевки в роще. Глеб обернулся к ней и с улыбкой кивнул в сторону двора Яхонтовых. Дядька Трофим попятился, пропуская Глашу и прилипшую к ее спине Аксюту. Проводил их внимательным взглядом до бани, Точно боясь, что обе в раз исчезнут, потом махнул Глебу. — Пойдем потолкуем, Глеб Харитоныч! Глаша вздрогнула и обернулась на пороге бани, но Глеб только подмигнул ей и вслед за дядькой Трофимом зашел на крыльцо. Баня была истоплена чересчур, точно тетка Варвара племянницу и жарить собралась. Глаша наспех вымылась, переоделась и, отмахнувшись от уговоров о Ксюше попарить ноги, Выскочила во двор. Солнце неторопливо выползало из-за облаков и озирало мокрые окрестности. Глаша подставила ему раскрасневшееся лицо и вздохнула. Точно, Аксюта сказала. Дуреха она. Ей ведь и в голову не пришло, что дядька с теткой будут беспокоиться, что если отбросить все сказки про ведьму и хожего, идти ночью в рощу было действительно глупо и опасно. Она могла поскользнуться на мосту и упасть в реку, Могла наткнуться на какую-нибудь корягу. Ее могло убить молнией, если бы она решила ночевать у костра на берегу. Но рядом с Глебом все казалось нипочем. И Глаша даже не думала о реальной опасности. А вот дядька Трофим, похоже, думал. Может, зря ему Глеб не дал ее высечь. «Глаша!» Она открыла глаза и увидела перед собой Глеба. «Иди в дом. Тебе отдохнуть нужно. Без меня никуда не ходи. Я как с делами закончу». «Сразу к тебе». Он приобнял ее, поцеловал волосы и почти бегом вышел на улицу. Из дома выглянул дядька Трофим. «Да заходи ты уже, Глашут! Напугал тебя! А ну не стану я сечь ни тебя, ни сестру! Хотя руки чешутся!» Добавил он, когда Глаша и Аксюта вошли в дом. Руки чесались, похоже, не у него одного. Тетка Варвара торопливо накрывала на стол и не переставала ворчать а Глашу и к печи не пустила. «Сиди. Сейчас молока с медом нагрею. Нечистый твой сказал. Согреть тебя надо. Да работой не нагружать». Глаша села в углу у печи и задумалась. Позавчера тетка Варвара Глеба на порог пускать не хотела и выпороть грозилась. А сейчас указание его выполняет. Ворчит, а выполняет. Понимает, значит, что действительно простудиться можно. «Может, перестанут их этой сказкой мучить?» Аксютка поставила перед Глашей горячее молоко и хлеб с творогом. «Глашенька, покушай!» Глаша пила молоко с медом, Жевала хлеб, да за окно поглядывала. Из дома, застегивая рубаху, вышел дядька Трофим, Посмотрел на Глашу, пальцем ей погрозил. «Ты без Глеба больше, чтоб за ворота не выходила!» «А он придет, как закончит у Оксанки!» «Тогда идите, куда хотите!» «Только к ночи уж будь добра, вернись!» Глаша хмуро кивнула и снова уткнулась в кружку. «Ну, хоть солнышко мне на дорогу наворожи!» Со вздохом добавил дядька Трофим. «А то натаскался ночью подожжу, аж ноги крутит!» «Да как я его наворожу?» — подумала Глаша. Отставила кружку и вышла на крыльцо. Тучи постепенно редели, превращаясь в отдельные белые облачка, разбредающиеся по небу точно овцы по лугу. Солнце все чаще проглядывало, разгоняя едва высунувшийся из травы туман. Глаша послюнявила палец и подняла его над головой. «Ветер западный, небо там чистое, может и правда солнце будет». Вспомнился ей пастух дядька Василий, которому весь день с ревматизмом по мокрому лугу таскаться, и Глеб. Которому сегодня тоже по лужам больных обходить. А он в одних кроссовках побежал. Ноги промочит. И в самом деле так захотелось солнышко. Прямо мочи нет. Повернулась Глаша к востоку. Руки подняла. Улыбнулась. «Выходи, солнышко! Утро уже! Довольно спать!» И солнце точно послушалось. Выкатилось из-за облаков. Прямо в руки ей хлынуло. Зажмурилась Глаша постояла немного, погрела лицо, да в дом ушла.